51. Январь, 22. -е. Можно позволить оболочкам прозвучать на той или иной волне, но при условии, если отойти в сторону, наблюдая при этом, как они воспользуются предоставленной свободой и на миг не отождествляя себя с ними. Это, конечно, трудно, но даже актер на сцене все время следит за собой, за тем, как исполняет свою роль. Это раздвоение не мешает ему быть хорошим исполнителем и понимать, что всякая роль временна как бы хорошо она ни игралась. Необходимые земных воплощений указывает на то, что условия плотного мира нужны, и избежать их или уклониться от них невозможно. Через них надо пройти независимо от того, хочет этого человека или нет. Отвращаться от них не будем. Но и высшего назначения Духа тоже не следует забывать. Следовательно, решение в мудром сочетании надземного и земного. Корабль, идущий в далекую гавань, имеет свое назначение. Это не мешает капитану стройно, размеренно, соблюдая строгий порядок, регулировать жизнь на корабле. Из этого корабль не дойдет до цели. Так и в жизни земной. Человеку приходится через нее проходить, имея в виду конечную цель, и в то же время не забывая, что ее не достичь, если земное не будет упорядочено, подчинено ей. Гармоничное сочетание духовного и земного и будет правильным решением жизни.